Вернувшись в кабинет, Николай Ильич сел к письменному столу и задумался «Ни полслова о нем более печатать не стану, ни мне бросать у него камень», вслух произнес он и принялся за работу. Глава двадцать Знакомые лица. Реальное Реальное училище. Учрежденное в Москве бывшим учителем Николая Леопольдовича Гиршфельда Константином Николаевичем Вознесенским процветало. Оно помещалось в том же громадном доме на Мясницкой, и несмотря на строгие условия приема, количество учеников его год от года увеличивалось. Сам энергичный и деятельный директор училища мало изменился с тех пор, как со смерти книжной Лидии Шестовой, поступление любившего беспредельно покойного инспектора его училища Ивана Павловича Корнеева послушником в Донской монастырь и, наконец, отъезда Антона Михайловича Шатова в Сибирь, порвал последние нити, связывавшие его с частью того кружка, в котором вращался его бывший ученик даже любимец Гершфельд. Изредка слышал он стороной об его деятельности, но старался даже малейшим намеком не показать, что знаком с этим дельцом новой формации. Погруженный в заботы о своем заведении, он и жил, впрочем, совершенно замкнутую жизнью, вращаясь в тесном кругу представителей московского педагогического мира. Желанным, но редким гостем был у него отец Варсонофий. Имя, принятое Иваном Павловичем Корнеевым, принявшим схиму и бывшим уже казначеем Донского монастыря. Константин Николаевич любил беседу с этим умным, развитым, образованным, по убеждению ушедшим из мира, но и в стенах монастыря, усердно служившим наукам человеком. Достигнув поста монастырского казначея, считавшегося вторым лицом после игумена, Отец в остался в своей послушнической келье, не изменив ни на ее ту режимы своей жизни. Келья эта была невдалеке от могилы княжны Лиды, и отец варсануфий по-прежнему проводил ежедневно несколько часов на этой могиле в горячей молитве. На стене его кельи по-прежнему висел портрет покойной княжны, затянутый черным флером. Последний только немного прыжал от времени. Изредка лишь по обязанности службы выезжал он из монастыря, а потому посещения им Константина Николаевича, которому он продолжал питать искреннюю любовь и уважение, были нечасты. Было воскресенье, второй час дня. Вознесенский сидел в своем кабинете и просматривал московские ведомости. На одной из страниц газеты ему мелькнула в глаза фамилия Гиршфельда. Он заинтересовался и стал читать. Это было перепечатанное из петербургских газет «Известие об аресте Николая Леопольдовича» со всеми подробностями как дел Шестого и Луганского, вследствие которых он был арестован, так и самого ареста. Статейка была довольно большая. Константин Николаевич только что окончил чтение, как вошедший в кабинет Лакей доложил о приезде отца в Арсенофея. Обрадованный Вознесенский бросился навстречу уже входившему в кабинет гостю. После горячих приветствий он усадил его на диван. — А я вам могу сообщить новость, пожалуй, грустную, а пожалуй, отрадную, — сказал Вознесенский. Отец варсанов и поглядел на него вопросительно. Константин Николаевич подал ему газету и указал на только что прочитанную им статью. — Прочтите. Гость углубился в чтение. «Знаете ли что?» — встал с дивана отец в арсенофии и положил газету на стол. «Эта новость положительно отрадна». «Однако сколько в нем злобы!» — подумал Вознесенский, но не высказал свои мысли только посмотрел на него с удивлением. «Не потому», — продолжал тот, как бы отвечая на эту мысль, «что я злорадствую его несчастью, храни меня, Бог» от возможности допустить себя до такого настроения даже относительно моего врага. Бог видит мое сердце и знает, что я давным-давно, безусловно, простил ему все то, что он сделал не лично мне, но близким мне людям. Я говорю об антонии и княжне Лиде. При произнесении последнего имени две крупные слезы мелькнули на его ресницах, он сморгнул их. О судьбе Шатова отец в и знал через одного их общего товарища, который наводил справки и получил известие об его грустной кончине. Знал, конечно, и Константин Николаевич. «Ну, почему же вы считаете это известие отрадным?» — полюбопытствовал он. «А потому», — отвечал отец в Арсенофии, перестав ходить и усаживаясь снова на диван, «что оно доказывает, что Гиршфельд еще не в конец испорчен» что при несчастье, при неудаче, при нужде он может исправиться и найдет для этого в себе силы, что только удача на преступном пути заставляла его не покидать его, выдыхала в него энергию и отвагу. Он остановился. Вознесенский глядел на него недоумевающим взглядом. «Мы переживаем такое время», — продолжал тот развивать свою мысль, — Когда только попавшиеся преступники могут считаться еще способными к исправлению, значит, у них не хватило спокойной твердости всесторонне обдумать не только совершение преступления, но и тщательно скрытие его следов. Значит, у них дрогнул ум при преступном замысле, как дрожит рука, непривычного убийцы. Значит, они добродетельнее тех, ходящих на свободе и умело хоронящих концы своих беззаконий в преступлении. Не должны ли мы в этом смысле все-таки порадоваться за первых? Пожалуй, вы правы, задумчиво произнес Константин Николаевич. Конечно, прав В наше время даже видеть человека, только затруднившегося в приведении преступного умысла в исполнение, к несчастью, уже отрадно. «Тяжелое время мы переживаем», — он замолчал, задумался и Вознесенский. «Это его выходка во время ареста. Нервный припадок», — начал снова отец Варсонофий, — «доказывает, что он испугался, что он слаб». Я убежден, что он выстрадал после этого столько, что если его присудят к самому высшему наказанию, оно будет несравненно легче перенесенных им нравственных мучений. Наказание это ему может быть не особенно велико. Ссылка на житье в Сибирь с лишением некоторых прав и преимуществ, вставил Константин Николаевич, тем лучше». «Значит, под новым небом он может сделаться хорошим человеком, дай ему Бог!» «Что вы его уже ссылаете под новое небо?» «Он может еще вывернуться, а дело быть прекращенным, наконец его могут оправдать!» «Наши присяжные ведь часто судят, как Бог им на душу положит», — улыбнулся Вознесенский. «А это еще лучше», — убежденно произнес отец Варсонофий. «Поверьте, этот урок не пройдет ему даром». «Хорошо, как бы так», – сомнительно покачал головой Константин Николаевич. Вошедший лакей доложил, что подано завтракать. Вознесенский повел своего гостя в столовую. За завтраком разговор вертелся на той же теме ареста Николая Леопольдовича, в частности, и низкого нравственного уровня современного общества вообще. Отец в продолжал по-прежнему развивать свою мысль о сравнительной неиспорченности Гиршфельда, о возможности для него самоисправления. Константин Николаевич хоть и слабо, но протестовал. Он рассказал, между прочим, о слышанном им стороной, на самом деле, страшно бедственном положении князя Владимира VI. Ведь, как хотите, а виноват в этом Гиршфельд, сделал он вывод положим но не он один и не главным образом. Прежде всего виновата воспитание князя, среда, в которую он вырос, общество, в котором он вращался. Судьба столкнула его с Гиршфельдом, последний этим воспользовался. Не будь Николая Леопольдовича, был бы другой, Гиршфельдов у нас много. Разговор уже шел. В кабинете, куда они вернулись после завтрака, наконец отец в Арсенофии простился и уехал. На других лиц московского общества, тоже знавших Гиршфельда, если не близко и даже не лично, арест его произвел сильное впечатление. «И зачем понес его черт в этот чиновничий город? Там нашего брата как раз подтянут», — выразил вслух свое мнение Андрей Матвеевич Вурцель, продолжавший уже на свой страх и счет содержать в Москве кабинет совещаний и справок и причислявший себя тоже к адвокатскому миру, прочитав известия об аресте Гиршельда. «В матушке Москве много насчет этого свободнее», добавил он после некоторой паузы. Насчет чего этого Андрей Матвеевич не пояснил свою мысль. Московский совет присяжных поверенных, получив официальное уведомление об аресте одного из членов корпорации, снесся с петербургским судебным следователем, прося доставить ему краткие сведения по делу Гиршфельда, и, получив и рассмотрев их, исключил присяжного поверенного Николая Леопольдовича Гиршфельда из сословия. Глава 25. Известие об аресте. В семье Николая Леопольдовича известие об его ресть получено было только поздно вечером. Стефания Павловна ждала мужа к обеду, ко времени которого пришел Арефьев, а также подоспелий князь Шестов зыковой Ждали почти лишний час, но не дождались. Стефания Павловна страшно беспокоилась и охала. «Уж чувствую я, что-нибудь с ним до да случилось», — говорила между тем она. «Плюньте на ваши чувства». С обычной своей резкостью успокаивал ее Николай Николаевич. «Ничего с ним не могло случиться». «Арестовали». «Он сам говорил», — вспомнила она, и слезы показались из ее глаз. «Пустяки!» «Кучер-то он прислал из суда?» «Послали справиться. Кучер, оказалось, еще не возвращался». «Вот видите», — продолжал Арефьев, «только попусту вы нюнете». «Просто заставили его часа два-три дожидаться, начали допрашивать и тянуть с перерывами. Знаем, там уж не порядки». Да ведь он не ел. Утром выпил только пустой стакан чаю», — заметила она. «Из буфет прикажет подать. Насытится. Не беспокойтесь». наверное теперь сытее нас», — добавил он с улыбкой, «так как мы из-за него здесь голодаем». Стефания Павловна тоже улыбнулась сквозь слезы и приказала подавать обедать. Часа через два после обеда, вернувшийся, кучер привез роковое известие. Он, не получив никаких приказаний от Николая Леопольдовича, простоял у подъезда суда почти до ночи и, наконец, томимый голодом, обратился к вышедшему из подъезда сторожу. «Скажи, любезный, скоро у вас тут дело кончится». «Какое дело?» «Но небольших дел нет. Все уж давно окончены». «Окончены?» — удивился кучер. А я все своего барина поджидаю. Да ты чей? Адвоката Гиршфельда. Ау, брат, тебе его здесь долго не дождаться, с иронией заметил сторож, знавший уже об аресте Николая Леопольдовича. Как не дождаться? Где же он? Возрился на него кучер. В тюрьме, братец мой, в предварительный. семён Сергеевич его законопатил. Семеном Сергеевичем звали судебного следователя. Вот «Так фунт!» — развел руками кучер. «Значит, мне вас вояси!» Он стал удобнее усаживаться на козлах. «Прощай, брат!» «Прощай!» Элегантная коляска Гиршфельда, одиноко стоявшая у подъезда окружного суда, отъехала. При получении известия об аресте мужа Стефании Павловной сделалась истерика. Ее снесли в спальню, а за ней последовала и Агнесса Михайловна. Шестов было подошел к Орефьеву и стал выражать удивление по поводу случившегося и порицание действий следователя, но поставленный в тупике таким оборотом дела и крайне взволнованной судьбой своего патрона Николай николаевича резко оборвал его. «Мало вас он и Василий поколотили. Смотрите, как бы я не прибавил». Владимир, зная буйный и ни перед чем не останавливающийся нрав Арефьева, поспешил от него отойти, и вскоре один ушел домой, так как Зыкова осталась ночевать у Стефании Павловны. Вскоре после князя отправился во своясе и Николай Николаевич. каковы запрятали!» — таки ворчал он дорогой. На другой день, немного оправившись, Стефания Павловна вместе с Зыковой отправились к следователю, Агнесса Михайловна, конечно, к нему не входила. В просьбе разрешить свидание с мужем судебный следователь отказал. Неделю через две, через три я вам разрешу с ним видеться, но только вам одним. А теперь я нахожу это положительно невозможным и вредным для дела. Ко всем ее мольбам он остался глух. Надо подождать, только и твердил он. Ничего более не добившись, Стефания Павловна вышла от него, обливаясь слезами. Скоро причина этого отказа объяснилась. Госпожа Гиршфельд была тоже привлечена в качестве обвиняемой в пособничестве мужу. Доказательством этого пособничества считалось совершение на ее имя закладной и арендного договора на имение Луганского. «Я денег ему под закладную не давала и аренды не платила», Эти документы были совершены. Возмещение гонорара, следуемого моему мужу, насмерть перепуганная вызовом и, главное, перспективой, казавшегося ей, несомненным, ареста, созналась она откровенно следователю. Страх ее был необоснован. Судебный следователь оставил ее на свободе, взяв с нее подписку о невыезде. «Куда мне ехать?» «Некуда!» — со рыданиями подписала она свое показание и подписку — свидания!» — свидание, посмотрела она на следователя умоляющим взглядом. «Теперь скоро. Повремените всего несколько дней», — успокоил он ее. На другой день после ее допросов в квартире Гиршфельда был произведен обыск. Денег найдено не было, так как расходные Стефания Павловна сумела припрятать, забрали только бумаги. По обвинению в пособничестве к Гиршфельду привлечен был к следствию и Николай Николаевич Арефьев. Судебный следователь арестовал и его, но через несколько дней освободил, отдав на поруки представленному Арефьевым поручителю. За время своего краткого пребывания в доме предварительного заключения... Николай Николаевич не видался с Гиршфельдом, так как тот в угнетенном состоянии духа сидел в своей камере и не выходил на обычную прогулку, во время которой арестованные имеют кое-какую, хотя и рискованную возможность переброситься друг с другом несколькими фразами. Орехев не после привлечения его к следствию, ни во время ареста не падал духом. «Меня не сглотнут, ершист!» — говорил он. Наконец, свидания с мужем были разрешены Стефани Павловне. Первая встреча с его стороны далеко не была радушной. Гиршфельд был женой более чем холоден. Между ними лежала пропасть из тяжелых воспоминаний прошлого, еще так недавно им вновь так мучительно пережитых. Она хорошо понимала это, но это не мешало ей быть искренне к нему привязанной, Была ли это любовь или животная страсть и привычка, неизвестно. Она видела его теперь не тем, чем он был, угнетенным, потерявшимся, страдающим, и страдала сама. Разговор между ними вертелся исключительно на хозяйственных распоряжениях. Она передала ему о своем привлечении к следствию, о привлечении Арефьева, об обыске. Это все было ему уже хорошо известно. «Часто ко мне не ходи». — Я напишу, когда будет надо, — холодно сказал он ей при прощании. Она ушла опечатанная. — Да бросьте вы о нем нюни, — то сказал ей Николай Николаевич, которому она передала со слезами на глазах о приеме, устроенном ей ее мужем. — Он там, как какая-нибудь баба, от страху с ума спятил, а вы обращайте внимание на его разговоры. Погодите, все перемелится, мука будет. Следствие между тем шло своим чередом. Кашин, Охотников и дедушка Милошевич дали свои показания в благоприятном для Гиршфельда смысле. Неведомый, уехавший в Москву, был допрошен через местного судебного следователя. Князь Шестов и Зыкова были вызваны тоже в качестве свидетелей по делу Луганского и были всецело на стороне Николая Леопольдовича. Между бароном Розаном и князем Владимиром произошел полный разрыв. Газеты на перерыв сообщали те или другие известия по этому сенсационному делу. Шестов даже поместил в одно из них письмо в редакцию, совершенно обелявшее Николая Леопольдовича и обвиняющее Адольфа Адольфовича Розана. За это письмо он успел сорвать со Стефани Павловны 100 рублей. Он и Зыкова ежедневно с утра до вечера находились в ее квартире. Детей они припроводили к матери, обещая вознаградить ее по окончании дела и по получении по промессу. Они продолжали быть уверенными в этой получке. Усиленные хлопоты со стороны жены и знакомых Гиршфельда об освобождении его из-под стражи под залог или поручительство, не увенчались успехом, Следственные власти, прокурорский надзор были неумолимы. Прошло уже более полугода со дня ареста Николая Леопольдовича, а следствие еще не виделось конца. Стефания Павловна, несмотря на запрещение мужа, по совету Николая Николаевича в неделю раз обязательно ходила к нему на свидание. «Нам необходимо знать, в каком он там находится состоянии», — пояснил он ей. Сведения, приносимые ею из дома предварительного заключения, были раз от разу неутешительнее. Гиршфельд продолжал находиться в сосредоточенном мрачном расположении духа и худел не по дням, а по часам. «Нет, видно, мне с ним надо повидаться», — решил после одного из таких сообщений Стефани Павловны арефьев «А то он нам так...» всю обедню испортит добавил он после некоторого раздумья как вам повидаться возрилась на него она разве у вас пустят повезут даже улыбнулся николай николаевич чушь я устрою стефания павловна осталась в полном недоумении глава 26 повезли Николай николай Ревьев на самом деле вскоре устроил так, что его не только пустили в дом предварительного заключения, но, как он и говорил, повезли в него. Он упросил своего поручителя, хорошего знакомого, отказаться от поручительства за него. «Я вам оттуда напишу, когда подать следователю прошение о вашем желании принять меня снова на ваше поручительство», заключил он свою просьбу. «Для чего это вам?» — вытаращил тот на него глаза. «Нужно, батюшка, нужно!» — потрепал его по плечу Орефьев. «Это в тюрьму-то вам понадобилось?» «Да». «Охота?» «Пущу неволе!» — добавил улыбнувшись Николай Николаевич. Поручитель исполнил на другой же день его желание, и через несколько дней Орефьев был арестован дней пять уже просидел он в добровольном заключении, ежедневно выходя на прогулку во внутренний двор, но Гиршфельд не появлялся. Николай николаевич это стало надоедать. «От ты жидовская бразина, трус израильский! Сурком сидит у себя в берлоге!» — посылал он ругательство по адресу Николая Леопольдовича. Наконец, однажды Арефьев, выйдя на прогулку, заметил вдали еле движущуюся фигуру Гиршфельда, которого, даже подойдя поближе, едва узнал. До того он похудел, сунулся и даже сгорбился. В бороде и усах появилась седина. Николай Николаевич, улучив минуту, когда оба надзирателя были в стране подошел к нему. «Стыдитесь! Будьте мужчиной! Вы губите себя и нас!» А еще юрист, практик. «Не понимаете разве, что все то, что вы сделали и в чем вас обвиняют, сделано на законном основании?» «Все это дело никак не уголовного, а гражданского суда!» Николай Леопольдович быстро поднял голову и только что хотел что-то сказать, как заметивший беседу надзиратель, быстро подскочил к ним и вежливо попросил разойтись и не разговаривать, что строго запрещено правилами дома предварительного заключения. Николай Николаевич, не дождавшись окончания времени прогулки, ушел к себе в камеру и сел писать письмо своему поручителю. Цель, для которой он сам себя посадил в заключение, была им достигнута. Он был уверен, что произвел на Гиршфельда ободряющее впечатление. Он не ошибся. «На законном основании», — повторил Николай Леопольдович несколько раз фразу Арефьева, возвратившись с прогулки в свою камеру. Такая мысль ни разу не приходила ему в голову со дня его ареста. Угнетенный в одиночестве воспоминаниями прошлого ум, отказывался работать. Ему необходимо нужен был совет опытного человека, ободряющее слово, а он оторванный от всех предоставленный лишь самому себе и своим гнетущим воспоминаниям, был лишён этого и все более и более падал духом. Жена не могла придать ему бодрости, она сама только жаловалась и плакала. Николай Николаевич понял это, а потому и решил, во что бы то ни стало повидаться с ним, что, как мы видели, исполнил. «На законном основании», — продолжал повторять Гиршвельд, сидя у себя в камере. Да и на самом деле, чего я трушу, начал рассуждать он, если они меня арестовали, то это далеко не доказывает, что против меня собраны сильные доказательства. Это просто с их стороны произвол. Бороться против него нельзя и глупо, но из-за того, что они нанесли сильный удар, еще не следует, что за ними обеспечена полная победа что надо дать им эту победу и, бессильно опустив руки, ждать окончательного поражения. Он приободрился. Рефьев прав. Стыдно. Надо быть мужчиной. Он встал и начал бодро и быстро ходить по камере. Хорошо еще, что я за это время не дал ни одного показания, а то действительно мог черт знает чего напутать и погубить себя и других, думал он. Действительно, он, несмотря на неоднократные вызовы его к судебному следователю, упорно молчал и не отвечал ни на один предложенный ему вопрос. Это обстоятельство было причиной того, что следствие тянулось так долго. Он начал припоминать обстоятельства дела Шестого и Луганского, возводимые на него ими обвинения, и на каждый пункт Находил в своем уме совершенно естественный, так по крайней мере казалось ему, оправдывающий его опровержение, основанное даже на документальных данных, письмах, расписках, нотариальных актах. Конечно, это дело чисто гражданское, а Рефьев опять прав, решил он в уме, и сел писать письмо жене. В нем он просил ее прийти к нему на свидание в первый же установленный для них день по получении письма. привести и передать через контору книги из его библиотеки. Затем следовал длинный перечень книг, законов и юридических сочинений. Стефания Павловна показала письмо уже вновь освобожденному на поруке Николаю Николаевичу и просил его отобрать книги. заум взялся, наконец-то, проворчал он и стал исполнять ее просьбу. «Я его нынче совсем не узнала такой бодрый, веселый, молодцом стал». — сообщила она Рефьеву, вернувшись со свидания с мужем. «Недаром же я более недели из-за этого под замком сидел», — с гордостью заявил он. Гиршфельд горячо между тем принялся за свое дело, стал писать следователю обширные заявления, указывал новых свидетелей, просил о передопросе уже допрошенных, давал подробные показания. Следствие пошло быстрее. Дело по обвинению его в оскорблении должностных лиц при исполнении ими обязанностей службы поступило уже в суд. Гиршфельд получил обвинительный акт и через несколько времени появился на скамье подсудимых перед судом без участия присяжных заседателей. Виновным он себя не признал, объяснив, что он был в крайне взволнованном состоянии, дошедшем до болезненного припадка, и ничего не припомнит Защитника он иметь отказался. Суд приговорил его на три месяца в тюрьму. Он подал обширную жалобу в судебную палату. Палата, рассмотрев ее, смягчила ему наказание и постановила заключить его в тюрьму на два месяца. Приговор этот постановлено было в исполнение не приводить вперед до окончания главного о нем дела. Николай Леопольдович написал и подал жалобу в Сенат. Приговор судебной палаты не смутил его, он не терял бодрости. Такое расположение духа, хотя и находящегося в заключении Гиршфельда, не могло остаться без влияния на его сообщников и клевретов, гулявших на свободе, будущих подсудимых и свидетелей. Они тоже приободрились и стали смелее глядеть на неизвестное будущее. Кашин охотников Дедушка Милошевич, не говоря уже о князе Шестове и Зыковой, бывших при стефании Палне почти безотлучно, стали часто по вечерам собираться к ней, играли в карты, выпивали, закусывали и слушали ободряющие речи Николая Николаевича Орефьева. О возможном неудачном исходе дела никто и не помышлял, хотя мысль о прекращении его судебную палатую, в чем почти ручался Орефьев, была оставлена по той весьма простой причине, что обвинительный акт был уже ею утвержден и выдан подсудимым. «Оправдают, несомненно, оправдают», — договорил Николай Николаевич. Вся компания, кроме Стефании Павловны, хором на разные лады повторяла эти уверения, спорила до слез с высказывавшими противоположное мнение и держала пари. «Одна Стефания Павловна...» задумывалась если не о своей жен всегда оправдывают», — сказал ей николай николаевич то о судьбе мужа кроме уверенения ореф в невозможности ее обвинения она чувствовала сама что она тут ни в чем не повинна и это сознание действовало на нее успокоительно если его сошлют надо будет ехать с ним как же бросить его ведь все же он не нужен — рассуждала она сама с собой. «И зачем только я тогда опять сошлась с ним?» — мелькала у нее мысль. «Ехать с детьми в невесть какую даль?» — ужасалась она. «Положим, они уже не маленькие», — старалась она сама себя успокоить. На Николая Леопольдовича вручение ему обвинительного акта нельзя сказать, чтобы не подействовало. Он снова начал трусить, хотя всеми силами старался себя подбадривать — Жена передала ему успокоительное на этот счет мнение николай николаевич При вручении обвинительного акта Гиршфельд заявил, что он просил назначить ему казенного защитника. «Разве вы не изберете сами?» — удивился товарищ председателя. «У меня нет для этого никаких средств. Я положительно разорен почти нищий», — деланно грустным тоном, — отвечал он. Товарищ председатель незаметно улыбнулся. — Хорошо-с, — ответил он, — суд сделает распоряжение. Упорное и настойчивое уверение в неимении никаких средств, о чем он несколько раз повторял в своих заявлениях и показаниях следователю, Гиршфельд считал лучшим доказательством своей правоты при обвинении в корыстном, незаконном в ведении миллионных дел. Ему был назначен защитником один из выдающихся петербургских присяжных поверенных. Николай Леопольдович при первом же свидании с ним обещал в случае своего оправдания и признания действительными закладной арендного договора на имение Луганского уплатить ему 10 тысяч рублей. «Я могу вам дать расписку», — заметил он. «К чему? Я вам верю?» И кроме того, расписка ваша для меня бесполезна, так как по ней я, защищавший вас по назначению от суда, требовать с вас не буду иметь права, — отвечал адвокат и перевел разговор на обстоятельства дела. Все-таки будет лучше стараться, — думал Николай Леопольдович по его уходе. Глава 27. «Дело Гиршфельда и компании». Наконец, день, в который было назначено к слушанию в окружном суде с участием присяжных заседателей «Дело бывшего присяжного поверенного Николая Леопольдовича Гиршфельда, его жены Стефании Павловной и кандидата прав Николая Николаевича Арефьева или, как более кратко выражались петербургские газеты «Дело Гиршфельда и компании», настал Самый обширный зал для заседаний по уголовным делам Петербургского окружного суда с определенным количеством мест для публики не мог вместить в себе всех желающих присутствовать на этом сенсационном процессе. Все свободные представители прокуратуры и судебной магистратуры поместились за креслами судей. В местах для присяжных поверенных и их помощников была буквально давка. Места для стенографов и репортеров были заняты все. Стефанию Павловну и Оревьеву защищали тоже небезызвестные присяжные поверенные и тоже по назначению от суда. В качестве эксперта для определения умственных способностей Луганского был вызван знаменитый доктор-психиатр. Поверенными гражданских истцов Луганского и опеки князя Шестого выступили тоже корифеи столичной адвокатуры. Среди числа около ста вызванных свидетелей мелькали знакомые нам лица Луганский, его жена Деметр, князь Шестов, Зыкова, Кашин, Охотников и дедушка Милошевич. присяжные поверенные неведомы незадолго перед тем принятый в это сословие в Москве, не явился и представил свидетельство о болезни. Не явились также бывший нотариус Базисов. За несколько месяцев до суда над Гиршфельдом по суду же исключенные из службы – бывший мировой судья по назначению от правительства Царевский, за полгода перед тем уволенный в отставку без прошения частные поверенные Манов, присяжный поверенный Винтер, которому Совет за неблаговидные действия по делу Луганского воспретил практику на 10 месяцев. Все они представили медицинские свидетельства о болезни. Вышло замечательно курьезное совпадение – Все адвокаты, так или иначе причастные к делу гишфельда ко дню его суда заболели воспалением глотки, что выяснилось из прочтенных на суде представленных ими свидетельств о болезни. В публике слышались игривые замечания. Глотали, глотали чужие денежки, да и доглотались, горлышко себе расцарапали. Особое внимание публики останавливали на себе оба потерпевшие, Василий Васильевич Луганский с блаженной идиотской улыбкой на лице и князь Владимир Александрович Шестов, одетый в оборванный, засаленный черный пиджак, застегнутый наглухо, без всяких признаков белья, но в свежих лайковых перчатках. Обвиняемые Гиршфельд и Оревьев были в черных сюртучных парах, а Стефань Павловна в черном шелковом платье. Последняя была очень эффектна, и на ней более, нежели с участием, останавливались взгляды присутствующих мужчин. После избрания присяжных заседателей, поверки свидетелей, было приступлено к чтению обширного обвинительного акта. В нем заключалось все уже известное читателям из предыдущих глав. По окончании этого чтения начался допрос обвиняемых. Все трое не признали себя виновными в возводимых на них преступлениях. Суд приступил к допросу свидетелей. и Допрос этот продолжался семь дней. Особенно интересен был допрос Шестого и Луганского. Первый совершенно запутался и даже на суде несколько раз изменял свои показания. «Позвольте, свидетель, какое же показание ваше заключает в себе правду? То ли, которое вы даете сейчас...» «Или то, которое вы дали полчаса тому назад», — донимал его представитель обвинения. Князь конфузливо молчал. «Вы нам заявили полчаса тому назад, что вы чувствуете себя нездоровым. А теперь, как вы себя чувствуете, не унимался товарищ прокурора?» «Теперь мне лучше», — заявил князь. «Но я стесняюсь». «Кого?» «Публики». Возбужден был вопрос о том, на каком языке говорит лучше князь Шестов, на французском или на русском. «Я даже думаю по-французски», — ответил на него Владимир. «Позвольте», — поднялся со скамьи уже допрошенный барон Розен, «князь Шестов, по-моему, знает плохо французский язык, но на русском, — говорит и пишет, — превосходно». «А вы, господин свидетель...» Задал с разрешения председательствующего барону Розену вопрос подсудимый Арефьев. «Сами хорошо знаете русский язык?» «Нет, мой плохо знает русский язык», — отвечал Адольф Адольфович. «Как же вы беретесь судить о том, чего сами не знаете?» — заметил председательствующий. В публике послышался сдержанный смех. Барон сконфуженно опустился на скамью. Луганский подробно, но запутанно рассказал свои путешествия и мытарства под надзором покойного Князева, а потом и Царевского, и закончил эпизодом получения суды из банка в Москве дележом добычи и совершением закладной и арендного договора. «Решительно не понимаю», — сказал он в заключении, — «как это могло случиться? Только от наследства ровно ничего не осталось». «Все рассовали и роздали. Каждый брал и имел право брать, кроме меня. Мне им пришлось ничего, обо мне позабыли». Гиршфельд почти после каждого свидетельского показания давал продолжительное объяснение. Перед тем, как дать одно из них, касающиеся семейной обстановки Луганского, он даже ходатайствовал о закрытии дверей зала заседания». Ходатайство это было уважено судом, и публика временно удалена из залы. «Зачем Гиршфельд просил закрыть двери?» – спрашивали Арефьева во время перерыва. «А это потому, что он хотел сказать и сказал большую глупость, так, чтобы не так было совестно», – серьезно отвечал он. Характерны были показания Зыкова Охотникова Кашина и дедушки Милошевича. Товарищ прокурора просил о занесении почти всех этих показаний в протокол. Нечего и говорить, что они все были в пользу Гиршфельда. Они вместе с князем Шестовым даже, что называется, переусердствовали. Князь прямо заявил, что он считает Николая Леопольдовича честнейшим человеком и своим благодетелем, и если давал против него показания на предварительном следствии, кто делал это по наущению барона Розена, а жалобы писал прямо под его диктовку. Почти то же самое подтвердило и По окончании допроса свидетелей началось чтение показаний свидетелей, не явившихся по законным причинам, массы документов и писем. Это заняло еще два дня. Затем эксперт дал свое заключение, основанное на исследовании Луганского и обстоятельствах дела, выяснившихся на суде, он признал Василия Васильевича страдающим хроническим алкоголизмом, обуславливающим ослабление воли. Судебное следствие было окончено, и суд после перерыва приступил к слушанию прений сторон. Судебные речи и возражения заняли более двух дней. Николай Леопольдович в представленном ему последнем слове, просил присяжных обратить внимание на его семейное положение, на отсутствие всяких средств к жизни, на более чем годичное заключение. От этих миллионных дел я не нажился, а напротив разорился. Стефания Павловна не сказала ни полслова. Она молчала все 11 дней процесса. Защитник ее во время судебного следствия Задал свидетелям на ее счет два-три вопроса. Развернулся, что называется, вовсю в последнем слове один Арефьев. Он, впрочем, и во время допроса свидетелей делал несколько метких замечаний и возражений и давал оригинальное объяснение. «Позвольте, господа, присяжные заседатели, — говорил он, — утверждают, что я будто хотел надуть даже самого Гиршфельда, То есть, как это хотел я, положительно не понимаю. Если бы я хотел, то и надул бы, это не так трудно. Говорят далее, что будто бы я знал, что дело Луганского ведется незаконно, преступно. Но помилуйте, господа присяжные, если бы я это знал, я взял бы с Гиршфельда не пять, а пятьдесят тысяч. В таком откровенном тоне он вел продолжительную беседу с присяжными заседателями. Наконец председательствующий сказал резюме и вручил вопросный лист присяжным заседателям. Они медленно удалились, судьи ушли в кабинет. Публика направилась в соседнюю залу и помещающийся около нее буфет. Всюду слышались толки, суждения, старались предвершить исход процесса. Большинство утверждало, что по делу шестого Гиршфельда оправдают, так как в этом деле сам черт ногу сломит. А по делу Луганского, пожалуй, идея ему и не поздоровится. Прошло около трех часов. В половине второго ночи из комнаты присяжных заседателей раздался резкий звонок. Все поспешили на свои места в залу. Когда судьи собрались... Старшина присяжных громко и отчетливо стал читать вопросы и ответы. Большинство оказалось правым. По делу шестого бывший присяжный поверенный Гиршфельд был оправдан по всем вопросам. По делу же Луганского обвинен по одному вопросу. Из растрат вексельных бланков на сумму более трехсот рублей. Стефания Павловна и Арефьев были оправданы. Закладная и арендный договор признаны были недействительными. Когда после нескольких вопросов с ответами «нет, не виновен», старшина вдруг прочел «да, виновен, но заслуживает снисхождения», прояснившееся было лицо Николая Леопольдовича омрачилось, и он, схватившись руками за решетку, низко опустил голову и зарыдал. Со Стефанией Павловной сделалась истерика Чтение вопроса в это время было уже окончено. Суд удалился для постановления приговора. Скамью подсудимых окружили знакомые Николая Леопольдовича и его жены, кое-как их успокоили. Через полчаса суд снова вышел. Бывший присяжный поверенный Николай Леопольдович Гиршфельд на основании вердикта присяжных заседателей был присужден к лишению некоторых лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и ссылки на житье в Архангельскую губернию с воспрещением всякой отлучки от места, назначенного ему для жительства в течение трех лет. Его увели обратно в дом предварительного заключения. Стефанию Павловну, все продолжавшую плакать на взрыд, Увели под руки суда Охотников и Милошевич. За ней следом шли Шестов, Зыкова и Кашин. «Еще три раза осталось», — заметил, выходя из зала Николай Николаевич. «Что три раза?» — полюбопытствовал один из его знакомых, шедший с ним рядом. «Судиться невозмутимо», — отвечал он. «Чтоб до дюжины девятый раз оправдывают». Так окончилось знаменитое дело Гиршфельда и компании, длившееся 12 дней. Глава 28. После приговора. Газеты на другой же день по окончании суда над Гиршфельдом разнесли весть о состоявшемся над ним обвинительном приговоре. Петуховская газета, воздержавшаяся даже от печатания его процесса, ограничилась снова лишь кратким сообщением о результатах петербургского сенсационного дела. «Жаль, молодца», — заметил Николай Ильич. «Ну, да деньги у него есть, а с деньгами он в Архангельске не пропадет». Александра Яковлевна Пальм-Швейцарская, уже давно вернувшаяся из Крыма, но не возвратившаяся на постоянное жительство в Петербург, куда приезжала лишь временно гостить к писателеву, снова примирилась с Адамом Федоровичем Корном и служила во вновь отстроенном им театре в Москве. Несмотря на успех, который она имела на клубных и загородных сценах Петербурга и на хлопоты забиравшего на казенной сцене все большую и большую силу Матвея Ивановича, принятие ее на эту сцену не состоялось. Писателев мог удовлетворить ее самолюбие, лишь тем, что большой портрет ее был выставлен по его просьбе у фотографа Шапиро на Невском проспекте наряду с портретами как его, так и других артистов и артисток Александринского театра. Этим она была принуждена ограничиться. Первое время она бесилась, рвала и металла, делала писателеву сцену за сценой, но затем успокоилась. Известие об обвинительном приговоре над бывшим ее рабом Николаем Леопольдовичем Гиршфельдом, прочтенной ею в газетах, как более чем за год ранее этого и вести о его аресте, не произвело на нее ни малейшего впечатления. Служебная роль этого адвоката по отношению к ней в деле ее мести семье князей Гариных была окончена, Самоубийством князя Виктора и смертью княгини Зои она сочла себя по справедливости отомщенной. Гершфельд представлял для нее только выжатый лимон, который она бросила, и о котором, выпив с наслаждением сделанный из него лимонад, позабыла. Константин Николаевич Вознесенский, не забывший, несмотря на то, что уже минуло более года своего разговора с отцом Варсонофием, по поводу ареста Николая Леопольдовича и, наглядно вглядываясь пристально в жизнь современного общества, все более и более убеждаясь в правоте высказанного им тогда взгляда на общую эпидемическую, если можно так выразиться, преступность, положив в карман полученную им газету с сообщением об обвинении Гиршфельда, поехал в Донской монастырь. «Свершилось», — сказал он, подавая газету, — равнодушно встретившему его к казначею тот взял и внимательно прочел указанную ему статью затем встал истово перекрестился и преклонив колени перед киотом наполненным образами и освещенным мягким светом лампадой начал горячо молиться это внезапно как бы по вдохновению свыше ииввшие с у отца варсонаноия потребность молитвы заразительно подействовало и на Вознесенского. Он встал и сперва только склонил голову в знак уважения к молящемуся человеку, но через несколько времени незаметно для себя сам опустился на колени и стал горячо молиться. Оба они молились об исправлении заблудшего ближнего, об избавлении его от несравненно более тяжелой кары небесного правосудия. Смертельно поражены были таким неожиданным для них исходом дела все приспешники Гиршфельда. Поражены тем более, что при благополучном для него исходе процесса. Они все рассчитывали на его великие и богатые милости. В одно мгновение все надежды рухнули. С вытянутыми лицами вышли из суда князь Шестов, Охотников и дедушка милошевич Зыкова, вторившая плачем стефании Пауни, поехала с ней домой. Последняя была окончательно потрясена и слегла в постель, с которой не вставала более двух недель. Сравнительно спокойнее их всех был сам Николай Леопольдович. Рыдания его, раздавшиеся в суде после прочтения обвинительного вердикта, были последними. На него вдруг напало какое-то злобное отчаяние, почти ухорство». Не сморгнув глазом выслушал он приговор суда, невысоко подняв голову сошел со сками подсудимых, чтобы возвратиться обратно в тюрьму есть еще сеннат и государь шепнул он проходя мимо плачущей жене, а не удастся с деньгами и там проживем хлопаче о моем освобождении в сенат была подана составленная им самим его защитником и арефьевым жалоба. Хлопоты же по его освобождению затянулись, и лишь через два месяца, когда сенат, рассмотрев его жалобу вне очереди, оставил ее без последствий, его, наконец, выпустили на поруки. В день его освобождения почти из полуторагодичного заключения в доме Гиршфельда господствовало необычайное оживление. Все его главные сотрудники и прихлебатели были в сборе, чтобы достойно встретить своего, хотя и поверженного, кумира. Впрочем, у всех еще была надежда на всеподданнейшее помилование, которое даст возможность возродиться из пепла этому современному фениксу. Более всех суетился князь Шестов. «Ради Бога, дайте мне пять рублей!» — отвел он в сторону Стефанию Павловну. «Зачем вам это поморщилось та...» сильно по окончании суда сократившая по приказанию мужа субсидии князю Владимиру Языковой. «Помилуйте, не встретить же мне Николая Леопольдовича с пустыми руками. Надо купить хоть двадцать пять штук сигар, я знаю, какие он любит». «Какие пустяки у него есть сигары?» — заметила она и быстро отошла к остальным гостям. Князь повертелся в комнатах и вдруг куда-то исчез. Гиршфельда ждали каждую минуту. За ним была послана карета, наконец он приехал. Не успел он приехать поздороваться с женой присутствующими, как в комнату улетел запыхавшийся князь Владимир. В руках он держал ящик с сигарами. Дорогому Николаю Леопольдовичу с освобождением поднес он его Гиршфельду. Тот принял подарок но обошелся с Владимиром очень холодно и отстранился от объятий последнего, в которые тот хотел было заключить его. «Верю, князь, верю, что вы довольны, верю и благодарю». Николай Леопольдович похудел, как-то осунулся, даже посидел немного, словом, изменился физически. Нравственно же, видимо, был бодр, он был почти весел. Было ли это в силу того, что он уже свыкся со своим положением? Привык к мысли об ожидающей его перемене жизни. Надеялся ли, как его окружающий, или же был уверен, что с деньгами он не пропадет, даже превратившись калавратностью судьбы в архангельского мещанина. Вероятнее всего, что его укрепляла последняя мысль. «Возвращение домой мужа» Стефания Павловна отпраздновала роскошным завтраком, который прошел очень оживленно. Николай Леопольдович, под конец выпив вина, стал даже шутить, передразнивая поведение на суде арефьева копируя манеру давать показания дедушки Милошевича, Охотникова, Зыкова и князя Шестого. «А вы у меня, — Антон Максимович, — обратился он к Милошевичу, — «Так и будете значиться под кличкой, которую вам дал прокурор Кум и Сват. С прозвищем «дедушка» приходится проститься», — Антон Максимович рассмеялся дребезжащим старческим смехом. Все вообще присутствующие, за исключением Николая Николаевича, добродушным смехом выражали удовольствие, что Гиршфельд прохаживался на их счет. Вскоре после завтрака стали расходиться... Николай Леопольдович с Арефьевым удалился в кабинет. «На два слова», — сказала Агнесса Михайловна, перед тем долго шептавшаяся с князем Владимиром, прощаясь с Стефанией Павловной. Та увела ее в спальню. «Мой-то что опять наделал? Уж вы простите ради бога его для нынешнего радостного дня. Он совсем каким-то дураком беспардонным стал», — со слезами на глазах начала Зыкова. «Кто?» Что наделал, кого и за что мне прощать, не поняла Стефаня Павловна. Да князь же! Ведь знаете, на какие деньги он купил сигар Николаю Леопольдовичу? Не знаю. Он у меня просил, я отказала. Когда он принес, я тогда же подумал, откуда это? Он ваш дипломат заложил, да хорошо еще за безделицу, за пять рублей. С отчаянием в голосе. — отвечала Агнеса Михайловна и подала ей квитанцию с судной кассы. Это было для Стефани Павловны так неожиданно, но вместе с тем показалось так комично, что она расхохоталась. Вот так подарил. За такой подарок по справедливости следует сказать «благодарю» не ожидал. Ну да, бог с ним. Она сунула квитанцию в карман. Агнеса Михайловна бросилась ее целовать. «Какая вы добрая!» После ухода Зыкова и князя, Стефания Павловна пошла в кабинет и рассказала мужу и Николаю Николаевичу историю поднесенного князем Шестовым подарка. Они хохотали до слез. «Да, он далеко пойдет», — восторгался Арефьев. «Не дальше меня», — печально улыбнулся Гиршвильд. «Вы, поверьте, никуда не пойдете. Вас помилуют», — убежденно заметил Николай Николаевич. Ну это улита едет когда-то будет да и будет ли будет и даже очень скоро. через неделю прошение на высочайшее имя было написано и подано начались снова усиленные хлопоты. Надежда это кроткая посланица небес все еще не покидала сердца действующих лиц нашего правдивого рассказа.